«Глава шестая, Ханс. Вы идиоты, что ли? Вы ее реально в болото бросили?» «Ну, не в болото, всего лишь в родник. Я же сказал только припугнуть, преподать сранки урока. Вы ее на полном серьезе, да еще и вечером бросили в воду». Водитель гнал слишком быстро, мы уже достаточно далеко отдалились от места, где вышвырнули девчонку. «Косяк на косяке. Ярослава точно ожидает вендетта в моем личном исполнении». Мне вдруг и на удивление стало не по себе. Я мел пальцы, даже не заметил, как немного искусал губы, хотя у меня не было такой привычки никогда. Но тревога не отпускала. Сжимала меня в лютом напряжении, похлещая капкана. «Разворачивайся!» «Эм, что ты мэкаешь, критиль?» «Я сказала, разворачивай тачку и за девчонкой иду и обратно!» и, конечно, айсберг, но не могу позволить себе поступить вот так вот с дурындой. Вдруг еще воспаление легких схватит? Кто ж тогда будет бабки за шоу отрабатывать?» Уже перевел ей задаток на лечение сестры, но ну и Ари, конечно же, расстроится. Сколько копаюсь в себе, но ну не могу понять, что дочь нашла в этой заморашке Мало того, что никакая, как бабушкино старое пальто, так еще и хамка. «Вы уверены?» — удивился водитель. Так глох, что ли? Немедленно за ней!» «Идиоты!» «Все сегодня уволены будут по возвращению домой!» «Чёрт!» Выругавшись, я начал расстёгивать пуговицы на пиджаке, Затем его снял, чтобы закутать Таисию в него, когда прибудем на место. Подумав немного, усмехнулся. Так забавно, второй пиджак за день будет испорчен. Но что не так с этой девкой? Сущая бестия. Как только на мою голову свалилось чудо природы. Я думал о ней сегодня постоянно. Не мог даже на работе сконцентрироваться, как пацан какой-то беспечный и летал в облаках, а не суровый миллиардер. «Босс, мы на месте, там опель белый. Глядите, она у него садится, кто-то ее за талию обнимает». Чуть желчью не подавился. Уставившись в окно, действительно вижу таю. Ее дрыщ какой-то белобрысый, накрыв своей курткой, сажает в свой драндулет. Я зло стискивает челюстью вместе с ними и кулаки. «Кто еще такой? Может, попутку поймала?» Когда она будет еще глупее, чем я мог себе представить. Не только дерзкая задница, но еще и ходячая проблема. Катастрофа самая настоящая. Мне теперь придется выручать эту дерзкую задницу из беды. За ними упустишь, пожалеешь. Понял. Водитель нервно сглотнул, напрягся и дал по газам. А я еще больше переживать стал. Не беспокоилось, что это был за тип. Не воспользуется ли он ей? Не сделает ли с дурочкой что-то нехорошее? Набрось, ну, Ханс, кто на такую полезет. Она же как и моль никакая невкусная замухрышка вредительница. Может, не такая уж и никакая, раз я думаю о ней, как идиот, сутки напролет, Зацепила же, а? Пытаясь подавить неприятные чувства, я упорно вгонял в себя в мысль, что моя тревога не имеет рационального обоснования. Ведь кто бы мог заинтересоваться такой обычной девушкой, как Тая? Я вздохнул, пытаясь успокоиться и сконцентрироваться на погоне. Мы продолжали следовать за Опелем. Я понимал, что должен найти способ разобраться в своих чувствах. Что-то внутри меня сопротивлялось идее, что тая всего лишь простушка. Я понимал, что это может быть нечто большее. Однако я еще не был готов признать перед собой свою истинную природу и открыться для возможности любить после случая с Инессой, девушкой, которая обманула меня, моего друга, и скрывала от меня мою дочь Ариэлу. Эта поездка могла превратить меня в сумасшедшего. Время тянулось словно вечность когда они уже остановятся и выйдут из машины, куда он ее везет. И чем они там в конце концов могут заниматься? Да он руки свои поганые на ее талию пристроил. Столько вопросов вертелось в моей голове, я бы хотел, чтобы этот день немедленно закончился и благополучно. Но убедился, что Ланская вернулась в свой дом благополучно, этот тутырок-благодетель поехал дальше по своим делам. «Ну что ты плетешься, как черепаха?» А нервно рычал я на болту с Ярослава. «Упустишь!» «Простите, господин, на этом участке плотное движение». А нервно цокнул, закинув ногу на ногу, ставился в окно. Вот чем я занимаюсь? Вместо того, чтобы сидеть в роскошном ресторане на свидании с какой-нибудь аппетитной участницей шоу, я как дурак преследую этого гадкого утенка. Мои мысли запутались в моей голове. Я попытался вспомнить, как я оказался в такой ситуации. В какой-то части меня не хотелось признавать, что мне действительно важно, что происходит с Таей. Но постоянные встречи, случайные взгляды и раздражения, которые испытывал в ее присутствие, говорили об обратном. Сердце мое колотилось, а мысли вращались в голове, и я понимал, что не могу больше скрывать от себя свои чувства. Они были сильнее меня. Возможно, я должен был признаться самому себе, что этот гадкий утенок стал чем-то значимым для меня. Мы продолжали слежку и въехали в не ахти, какой район. Затем на одной из обшарпанных улочек, где каламага остановилась напротив едва живого, старенького шаткого одноэтажного домика. Ближе давай к ним только аккуратно, не показывайся себе тени и фары выключи. Моя намарка аккурат подкатила к дому Таи. Нажав на кнопку, окно плавно опустилось вниз, я начал вслушиваться в разговор. А теперь все языки прикусили, не смейте дышать. Мои подчиненные под гнётом увидеть мой гнев быстро выполнили приказ. О чем же воркуют эти голубки? Та и дрыщи вышли из машины. Та я вся сияла, улыбалась перед ним, как самка довольная. И он плечи расправил, тоже мне герой нашелся. Это что, на девчонке его куртка? Я хрустнул кулаком, от силы жима чуть палец не сломал. «Стас, спасибо, что выручил. Ты точно в порядке?» Он шагнул к ней, дотронулся до ее лица. Внутри меня случилось небольшое землетрясение. Что происходит? Внутренний конфликт между моим раздражением и чем-то другим начал возникать во мне. Я не мог понять этих чувств, и они смущали меня. Раздражение, вызванное та и ее выбором быть с этим парнем, смешивалось с особым чувством, которое не мог определить, что это за смущение, что за непонятные эмоции пробуждались внутри меня. Я всегда считал, что любовь и эмоциональная привязанность – слабость. В моем мире миллиардеров и власти такие вещи были роскошью, которую я не мог себе позволить. Я стремился к успеху, контролю и власти, и любые эмоциональные привязанности мешали этим целям. Я отмахнулся от этих мыслей, пытаясь вернуться к своим привычным рациональным мыслям. Я должен был сосредоточиться на своей задаче, на контроле и решении проблемы стаи. Все остальное — это слабость, которую я не мог позволить себе. Точка. Тем не менее, этот внутренний конфликт оставался во мне, словно бурлящий вулкан, готовый взорваться. Я понимал, что что-то меняется внутри меня, но не мог понять, куда это меня приведет и как повлияет на мою жизнь. Но когда я смотрел на эту сладкую парочку внутри меня, случилось нечто невообразимое. Я думал, я давно утратил способность что-то чувствовать, испытывать какие-то яркие реакции, кроме холода, особенно после травмы, связанной с женщиной которую я полюбил. Она меня всего-навсего использовала для своих коварных целей. Вот когда я видел, как тот блондин Стас улыбается, «Да и она ему в ответ, я изнутри разрывала на части. Никогда я не испытывал ничего подобного. Никогда. Он свою грязную ручище опять на нее положил. Мне это не нравилось почему-то, выводилось из себя. То этот сморчок, друг ее, парень, хахаль. Или она сняла паренька на трассе, чтобы подзаработать заодно? Нет, нет, не хочу даже думать, что ты и занимаешься такими делами. Не могу побыть с тобой? Нет, нет, извини, я сегодня очень устала, я так хочу спать. И мне не мешало бы еще помыться, — поморщилась она своим курносым носиком. Да, поверить не могу, что твой босс с тобой так поступил. Вот ты не представляешь, какой он придурок, тиран напыщенный, вообще самый настоящий фашист. Услышав это, я весь с ног до головы покрылся красными пятнами. Кровь внутри меня закипела, а кулаки опять сжались до белизны в суставах. кто из охраны хрюкнул в момент ее речи, я метнул в их сторону смертоносный взгляд, они тут же стушевались. А девка тем временем совсем потеряла страх. Такого словесного поноса в виде гадких выражений у мой адрес. Ни один мой хейтер, существующий на планете, не позволил изречь из себя. Я еле-еле сдерживался, чтобы не выскочить и не поймать мерзавку за шиворот. Я бы стянул с нее штаны, перекинул бы через колено и так люто отшлёпал за словечки, она бы у меня месяц не смогла на стуле сидеть. Я Виктор. Да, босс. Нет, ничего, отбой. Хотел, чтобы Виктор вышел и потолковался с морчком маленько, чтобы подальше руки держал от моей так называемой невесты, но передумал. Ладно-то, иди в дом, холодно на улице. Стас. Началось. Сопли, слюни, розовые пони, ваниль ее от них за километр несет. Мне уже начинает тошнить от сладкой парочки. Хотела сказать спасибо, что выручил. Тебе повезло, что я рядом проезжал. Она дернула молнию, начала куртку снимать. Вот, спасибо. Потом вернешь. Иди-ка быстро в дом. Так, кивнула, развернулась, сделала шаг. Но Стас ее за локоть поймал, дернула обратно и поцеловал в губы. Поцелуй был секундным, непонятным каким-то, легкий чмок детсадовский. И все? Это все, на что блондинчик способен? Но бы показала мастер-класса поляку, что такое настоящий поцелуй. Если бы я поцеловал Таю, она бы меня сознание от счастья потеряла. А не как малолетки. Стас побежал к своей машине, сел за руль и уехал. Тая же выглядела какой-то растерянной. Сейчас ее вид в целом напоминал мне образ невинной, невинной девочки. Она мечтательно коснулась своей губ кончиками пальцев, развернулась, упорхнула крыльцо убогой развалюхи, скрывшись из виду тоже. А еще несколько секунд сидел, скрипя зубами, смотрел в одну точку, думая о них об этом отстойном поцелуе, как вдруг из дома раздался ее крик.